Издательство «Эксмо». Карен Уайт. Девушка с Легор-стрит. Глава 1 Тусклое зимнее солнце на небе света потертого пятицентовика потерпело неудачу своей тщетной попытки согреть ноябрьский утренний воздух. Даже в шерстяном пальто я дрожала от холода. Моя чарлстонская кровь не привыкла к редким волнам ледяного воздуха, что время от времени обрушиваются на священный город, чтобы в очередной раз напомнить нам о том, почему мы предпочитаем жить в этом прекрасном городе, чьи жители, и живые, и мёртвые, сосуществуют подобно свету и тени. Рывком открыв дверь в кафе «Сити Лайтс», наперекор ветра у меня за спиной, грозившему захлопнуть её снова, я вошла внутрь. Оглядевшись по сторонам, я заметила Джека за столиком у окна. Перед ним уже стоял латте с дополнительной порцией взбитых сливок и внушительных размеров булочка с корицей. Мгновенно заподозрив недоброе, я осторожно приблизилась к столу. «Что тебе нужно?» — спросила я, указав на латте и булочку с корицей. Он поднял на меня пронзительно голубые глаза которые я последние шесть месяцев своей жизни упорно старалась не замечать. Его невинный взгляд наверняка вынудил бы меня улыбнуться и закатить глаза, если бы не застарелый страх, который преследовал меня на всём пути от моего дома на Трэд-стрит до Маркет-стрит. Это было довольно сильное чувство. Я даже на пару мгновений задержалась перед входом в кафе, в надежде определить, что же это такое. Мне очень хотелось думать, что это просто недосып, вызванный телефонным звонком в два часа ночи, после которого я так и не смогла заснуть. Это было бы вполне приемлемое объяснение, но в моём мире, где телефонные звонки от давно умерших людей не были таким уж необычным явлением, меня оно не удовлетворило. «Доброе утро, Мелани». весело произнёс Джек. «Неужели мужчина не может просто купить с красивой женщине завтрак, не ожидая ничего взамен?» Я сделала вид, будто на мгновение задумалась. «Нет, не может». Расстегнув пальто, я аккуратно перебросила его через спинку стула и лишь после этого села. От меня не скрылось, что все женщины в ресторане включая седовласую даму с инвалидным ходунком за столиком у бара, не сводили глаз из Джека и с подозрительным прищуром посматривали на меня. Да, Джек Тренхельм был слишком хорош собой, чтобы быть писателем, особенно автором исторических документальных детективов. Ему полагалось быть лысым толстячком с седой бородкой, любителем толстых водолазок, которые обтягивали бы его брюшко. с пожелтевшими от курения зубами, в которых зажата вездесущая трубка. К сожалению, как и в прочих вещах, Джек даже не пытался соответствовать этому стереотипу. «Итак, что тебе нужно?» — снова спросила я, вынув из сумочки флакон с дезинфицирующим средством для рук и пшикнув себе на ладонь. Затем я предложила флакон Джеку, но тот отрицательно покачал головой и сделал глоток чёрного кофе. Высыпав в свой латте два пакетика сахара, я снова посмотрела на него, о чём тут же пожалела. Его глаза были гораздо голубее, чем следовало. Их насыщенный цвет не нуждался в помощи тёмно-синего свитера, который был на нём в это утро. Но когда он посмотрел на меня, в его глазах что-то мелькнуло, нечто похожее на беспокойство, чего я даже поёрзала на стуле. «Как поживает генерал Ли?» спросил Джек, пропуская мимо ушей мой вопрос и, посмотрев в окно, бросил взгляд на часы. Я проглотила кусочек булочки с корицей. «С ним всё в порядке», ответила я, имея в виду маленького черно белого пса, которого я, вопреки моему желанию, унаследовала вместе со старинным домом на Тред-стрит. «Ты всё ещё держишь его по ночам на кухне?» Я отвела взгляд в сторону. «Нет, не совсем». По лицу Джека расплылась широкая ухмылка. «Теперь он спит в твоей комнате, не так ли?» Чтобы увильнуть от ответа, я откусила большой кусок булочки, в очередной раз раздражённая проницательностью Джека в том, что касалось меня и моих склонностей. Не сумев спихнуть генерала Ли моей лучшей подруги Софии Волин, которая оказалась аллергиком. Я горячо клялась всем, кто был готов меня выслушать, что я не собачница и не намерена держать животное у себя в доме. Он спит в ногах твоей кровати, не так ли? Джек даже не пытался скрыть лёгкую издёвку в голосе. Всё так же старательно избегая смотреть на него, я сделала большой глоток латты. Джек скрестил руки на груди, и самодовольным выражением лица откинулся на спинку стула. «Или же на подушке рядом с тобой. Я угадал?» «Ну, хорошо», — сказала я, со стуком ставя чашку на стол. «Он больше нигде не желает спать, понятно?» «Стоило оставить его на кухне, как он тотчас начинал скулить. И когда я принесла его в свою комнату, он сел рядом с кроватью и всю ночь смотрел на меня, пока я не положила его рядом с собой». Спать на моей подушке — это целиком и полностью его идея. Я отодвинула от себя чашку. Но это вовсе не значит, что я его люблю и всё такое прочее. Просто он показался таким... одиноким. Поставив локти на стол, Джек подался вперёд. «Может, мне тоже стоит притвориться, что я одинок, и посмотреть на тебя грустными щенячьими глазами? Вдруг из этого что-то получится?» Я пристально посмотрела на него, стараясь подавить предательское волнение в области живота. В конечном итоге ты оказался бы в ящике на кухне. Я отодвинула пустую тарелку и сделала знак официантки. Джек улыбнулся и покачал головой. «Знаешь, в один прекрасный день эти калории начнут прилипать к тебе, и ты, как и все мы, простые смертные, будешь вынуждена следить за тем, что ты ешь». Я пожала плечами. «Ничего не могу поделать с собой. Это наследственное. Моя бабушка по материнской линии до самой своей смерти была стройной, как тростинка. Однако ела она как полузащитник из футбольной команды. И твоя мать тоже?» Наши взгляды встретились, и я увидела, что он больше не улыбается. «Откуда мне это знать? Я не видела её больше тридцати лет, что не вполне соответствовало истине». Я пару раз случайно видела знаменитое сопрано, певицу Джанет Приола, но только по телевизору, держа в руке пульт дистанционного управления и перещелкивая каналы. Помнится, я не смогла быстро перескочить на другой канал с канала PDS, по которому ушла какая-то постановка Метрополитена Пера. Но истина заключалась в том, что моя мать оставалась такой же стройной и красивой, какой она была, когда без оглядки бросила свою семилетнюю дочь. Темнота, которая витала надо мной всё утро, внезапно опустилась на наш угловой столик, загородив собой свет, как будто кто-то щёлкнул выключателем. Горлу тотчас подкатил комок тошноты. Волосы на затылке встали дыбом. Я в панике посмотрела на Джека. Интересно, заметил ли он что-то? Но нет. Его взгляд был устремлён куда-то через моё плечо, и он, похоже, ничего не замечал. «Кстати, ты очень похожа на неё». Взгляд Джека вновь переместился на моё лицо, и тревога в его глазах тотчас сменилась раскаяньем. «О, Боже, Джек, как ты мог!» Я пристала из-за столика, но он взял меня за руку. «Мелани, она сказала, что это вопрос жизни или смерти». Ты же избегаешь встреч с ней и не отвечаешь на её телефонные звонки. Ей просто не к было больше обратиться. Я огляделась по сторонам в поисках другого выхода, кроме той двери, через которую вошла. Интересно, подумала я, удастся ли мне выбежать через кухню, прежде чем меня кто-нибудь заметит. Но тут мне на плечо легла чья-то маленькая рука в перчатке. Меня тотчас ослепила вспышка света, как будто кто-то отдёрнуло так на штору, впуская внутрь солнечный день. Тьма мгновенно рассеялась. Легонько сжав моё плечо, она отпустила руку, но свет остался. Я же продолжала гадать, слышала ли я на самом деле в тот момент, когда тьма исчезла, вздох и шёпот, или же это было лишь плодом моего воображения. Я посмотрела в лицо женщины, которая когда-то была для меня целым миром. Тогда я была слишком мала, чтобы понимать превратности человеческой натуры и то, что не всегда хочется называть кого-то мамой. «Привет, Мелли», — сказала она приятным мелодичным голосом. Голос этот преследовал меня в моих грезах долгие годы, пока я не подросла в достаточной степени, чтобы убедить себя, что мне больше нет необходимости его слышать. Я поморщилась, услышав ласковое имя, которое она когда-то дала мне. Имя, которым я никому не позволяла меня называть, пока не встретила Джека. Тот упорно называл меня Мелли, независимо от того, нравится мне это или нет. Я повернулась к Джеку, и моя ярость легко обернулась против него. «Ты ведь всё это подстроил, верно? Ты знал, что я не хочу её видеть или разговаривать с ней. Но ты всё равно это подстроил. Как ты смел? Кто дал тебе право влезать без спроса в чужие дела? Мало того, что это не имеет к тебе никакого отношения. Я не желаю иметь с этим ничего общего, о чём не раз тебе говорила». Я на секунду умолкла, чтобы перевести дух. Я демонстративно игнорировала присутствие матери. Для меня это был единственный способ сохранить некое подобие спокойствия. «Я не желаю видеть тебя. Никогда!» Джек выгнул бровь, и я поняла. Мы оба вспомнили, как я однажды уже произнесла те же самые слова. Я подалась вперёд и ткнула пальцем в его обтянутую свитером грудь. «В данный момент так оно и есть. Говорю тебе абсолютно серьёзно!» Я встала, намереваясь как можно элегантнее удалиться, но вместо этого случайно задела столик и выплеснула остатки моего латты, а заодно опрокинула два высоких стакана с водой. Чтобы избежать потопа, я, пока наша официантка и её помощник устраняли последствия стихийного бедствия, поспешила пересесть на соседний стул. Моя мать тотчас воспользовалась возможностью и пересела на мой. Ловко зажав меня, между собой и окном. Правда, ей пришлось лицезреть мой профиль, так как я упорно отказывалась смотреть на неё. Прошу тебя, не сердись на Джека. Я признаю, что воспользовалась дружбой с его матерью, чтобы уговорить его помочь мне. Амелии Тренхольм трудно сказать «нет», даже если ты её сын. Я знала Амелию и даже любила её, но сей факт, не уменьшил моего желания как можно быстрее покинуть кафе, лишь бы не видеть мою мать. «Мне более тридцати лет было нечего сказать тебе, мама», произнесла я, тупо глядя в деревянную столешницу. «И я не думаю, что с тех пор что-то изменилось. Так что если ты не возражаешь, то я пойду. В девять у меня назначена встреча с клиентами. Они хотят посмотреть дома в Волт Виллидж. И я не хочу опаздывать». Она даже не шелохнулась, и я была вынуждена всё так же созерцать тёмную поверхность столешницы. Я не осмеливалась смотреть перед собой. Мне не хотелось видеть упрёк в глазах Джека. Моя мать сложила на столе руки, всё ещё в перчатках. И я подумала, она носит их по привычке или всё ещё по необходимости? «Мне нужна твоя помощь, Мелли». «Дом твоей бабушки на Легор-стрит снова выставлен на продажу, и мне для его покупки нужна твоя профессиональная помощь. Все говорят, что ты лучший риэлтор во всём Чарлстоне». Лишь тогда я решилась поднять глаза. Моему взору предстали тёмные волосы, собранные в низкий хвост, безупречная кожа, высокие скулы и зелёные глаза, какие я всегда мечтала иметь — вместо отцовских карих. Лишь тонкие лучики морщинок в уголках глаз и вокруг рта свидетельствовали о том, что она стала старше с того вечера, когда пожелала мне спокойной ночи, тогда как на самом деле должна была сказать «Прощай». В Чарлстоне, мама, кроме меня есть сотни других риэлторов, таких же компетентных, как и я, и они охотно помогут тебе купить дом». «Другими словами, нет, спасибо. Я не так сильно нуждаюсь в заработке». К моему удивлению, мать улыбнулась. «Ты не сильно изменилась», — заметила она. «Откуда тебе это знать?» — парировала я, желая стереть улыбку с её лица. Джек шумно втянул в себя воздух. «Мелли, я знаю, что тебе больно. Я бы никогда не стал участвовать в этом». «Если бы считал, что твоя мать приехала сюда лишь для того, чтобы сделать тебе ещё больнее. Всё гораздо сложнее. И я думаю, что тебе лучше выслушать её. Ей кажется, что тебе угрожает опасность». Я хотела недовольно закатить глаза, но сдержалась. «Понятно. Тогда скажи ей, что я в состоянии сама позаботиться о себе. В конце концов, я делаю это уже более тридцати лет». «Кстати, я говорю, не с тобой, или ты забыл?» «Мне снятся сны», — тихо произнесла моя мать. «Каждую ночь. Сны про лодку на морском дне, которую спустя много лет поднимают на поверхность. В этом есть нечто недоброе». Она пристально посмотрела мне в глаза. «И это нечто ищет тебя». Горло мне как будто тотчас сжала невидимая рука. Я тотчас вспомнила телефонный звонок, разбудивший меня прошлой ночью, и чувство страха, сопровождавшее всё утро. Меня не отпускало странное ощущение, будто я проваливалась сквозь тонкий лёд в холодную воду. Я сглотнула, ожидая, когда ко мне снова вернётся дар речи. Это был сон, мама. Всего лишь сон. Я надела пальто и дрожащими пальцами... Попыталась застегнуть пуговицы. Увы, пальцы меня не слушались, и я оставила эту затею. «Мне действительно пора. Если тебе нужен хороший риэлтор и моя рекомендация, позвони нашему секретарю Нэнси Флаерти, и она перенаправит тебя к кому-нибудь из них». Я пыталась дать о себе знать после того, как уехала. Честное слово. Я тотчас вспомнила всё то, что хотела сказать ей. Все те слова, которые я репетировала, чтобы произнести, если когда-нибудь увижу её снова. Но теперь, когда у меня возникла такая возможность, все они как будто куда-то пропали. Вместо этого я сказала, нужно было пытаться лучше. К моему удивлению, мать встала со стула и протянула мне визитную карточку, держа её двумя пальцами затянутой в перчатку руки. «На, возьми мою карточку». «Тебе она понадобится. Это нечто ищет тебя не впервые. Но теперь ты уже взрослая и способная воспротивиться ему». Она помолчала. «Мы не такие, какими кажемся, Мелли». И вновь я испытала ощущение, схожее с погружением в ледяную воду, и не смогла выдавить из себя ни слова. Не сделав ни единого движения, чтобы взять карточку, я смотрела на мать. «Мать». Подождав пару мгновений, она положила её на стол и, коротко попрощавшись с Джеком, ушла, оставив в воздухе аромат орхидеи застарелой скорби. Я вновь повернулась к Джеку, но он поднял руку. «Знаю, ты не хочешь говорить со мной или видеть меня снова, я понял. Но мне кажется, тебе всё-таки стоит прислушаться к матери. Её способности медиума хорошо известны. И она знает, о чём говорит. Конечно, она может ошибаться. В конце концов, у тебя ведь тоже есть подобный дар, верно? И ты ничего не видишь, никакой опасности. Но что, если она права? Вдруг тебе на самом деле угрожает опасность? Не лучше ли заранее знать об этом? Почему тебя это так волнует? Я уже собралась уходить, но Джек схватил меня за запястье. «Гораздо больше, чем ты хотела бы думать». Наши взгляды на короткий миг встретились, но я поймала себя на том, что не могу выдержать взгляд Джека. Он отпустил мою руку, и я развернулась и направилась к двери. Мне не нужно было оглядываться, чтобы знать, что он взял со стола карточку моей матери и теперь осторожно кладёт её в портмоне».